Явление Сенатры. Будущая легенда Америки Фрэнсис Альберт Сенатра родился 12 декабря 1915 года в семье итальянского эмигранта. Любовь к музыке проявились у мальчика довольно рано. Уже в пятилетнем возрасте он пел подражая популярным исполнителям. В 13 лет Фрэнк выступал, играя на музыкальном инструменте укулеле в барах своего небольшого города Хобакен, штата Нью-Джерси. Когда в 1933 году он побывал на концерте своего кумира Бинго Кросби которого раньше слышал только по радио, сенатора определился с выбором карьеры. «Я буду певцом, и, поверьте, не хуже бинго», заявил он своим друзьям. Его концертные гастроли начались в 1938 году. Первым профессиональным гонораром были 25 долларов в неделю. Это было не очень много, но по тем временам вполне достаточно для начинающего певца. Работа в знаменитых свинговых джаз-оркестрах трубача Гарри Джеймса и тромбониста Томми Дорси, с которым он записал более ста песен, дала мощный толчок его карьере. Многие композиторы писали песни специально для сенаторы, Зная, что его исполнение – залог успеха, Фрэнк Синатра стал кумиром молодежи. Во время выступления в Парамонтеатре в 1944 году здание буквально атаковали толпы его поклонников. Сбылась его мечта, он стал знаменитым певцом. Как только человек становится знаменитостью, он сразу становится героем желтой прессы. Слухи ползут, распространяются, обрастают все новыми подробностями. Та же судьба была уготована и Фрэнку Синатре. Шептались о его связях с мафией, о том, что именно благодаря этому он достиг успеха. Но даже самая всесильная мафия не в состоянии дать человеку голос. Он либо есть, либо его нет. А Фрэнке говорили, что он может спеть все, даже телефонную книгу. Крупнейшая звукозаписывающая компания заключила с ним десятилетний контракт. И он начал зарабатывать не менее 50 тысяч долларов в год. В 1939 году Сенат женился на Нэнси Барбато, очаровательной девушке. Их роман начался еще со школьной скамьи. Он уже мог себе позволить содержать семью. Выходя замуж за Фрэнка, Нэнси романтичная и влюбленная в своего будущего мужа, и не представляла, какой сложной и непредсказуемой будет ее семейная жизнь. В 1944 году Сенатра с семьей переезжает из родного Нью-Джерси в Калифорнию. Его пригласили сниматься в Голливуде в мюзикле со знаменитым Джином Келли. Он подписывает контракт с Мэттро Голдуэн-Мейер, и начинается новый этап его жизни. Голливуд всего соблазнами окончательно разрушил семейный мир. Любовные романы Фрэнка с кинозвездами Марлен Дитрих, Ланой Тернер, Мерлин Монро стали известны широкому кругу людей. Его подстерегали папарацци, фотографии Фрэнка с его любовницами появлялись в журналах. Это была отнюдь не та популярность, которая была ему нужна. Наступивший 1949 год стал самым тяжелым временем в певческой карьере сенаторы. Продажи пластинок с его записями стали неудержимо падать, Его агенты вежливо отказывались с ним работать. Звукозаписывающая фирма отказала ему в студийном времени. В 1950 году контракт с МБМ был расторгнут. В возрасте 34 лет Фрэнк стал человеком прошлого. О нем говорили в прошедшем времени. На нем поставили большую точку. Это окончательно его добило, он не мог примириться с тяжелейшим кризисом в творчестве. Алкоголь, сомнительные друзья помогали забыться лишь на короткое время. Но самое ужасное, что голос, его настоящее богатство, тоже стал покидать Фрэнка. Но судьба уготовила ему... Еще одно испытание, которое предстояло пережить, испытание любовью. Это был восторг и проклятие всей его жизни. Ава Гарднер.